Не будучи уверенной в том, о каком измерении он говорил, я начала было задавать вопрос, но потом решила отказаться от этого. В конце концов, он просил дважды. «Россия!» — сказал Блэк, снова хмурясь на меня. «Он в России! В этом измерении!» В ответ на мой непонимающий взгляд, он снова вздохнул. «Серьёзно!» — сказал он. «Сейчас это неважно Я упоминаю это только на тот случай» если это будет важно в связи с беглецом, которого я выслеживаю, который может убивать всех этих человеческих женщин, сочетая ритуалы из другого измерения и этого мира». Уставившись вдаль с задумчивым выражением лица, Блэк добавил, «Признаюсь, мне любопытно, стали ли эти смерти делом рук кого-то из наших, просто сошедшего с ума, или это часть какой-то тщательно продуманной режиссуры, Нечто с конечной целью, имеющей более обширные последствия. Для кого?» Блэк притворился, что не услышал моего вопроса. Он окинул мое тело очередным, оценивающим взглядом. «Признаюсь, совпадение найти тебя здесь в это самое время, кажется мне крайне Он помедлил, будто подбирая правильное слово. «Удачным!» — закончил он. Несколько очень долгих секунд мы просто смотрели друг на друга. "Семья Вейлакс на самом деле тебя не нанимала, не так ли?" сказала я. Блэк бросил на меня пренебрежительный взгляд. "Они не могут себе позволить даже мой гонорар за консультацию. Как ты заставил их сказать, что они тебя наняли?" Он наградил меня другим взглядом, который переводился примерно как: «серьезно». Я прикусила язык. Затем продолжила развивать мысль. То есть ты просто ищешь этого беглеца самостоятельно, и ты считаешь, что он может быть убийцей? Да. Почему ты его ищешь, если тебе никто не платит? Блэк снова нахмурился, пристально глядя на меня. Он один из нас. Тишина стала еще тяжелее. — Вы хотели сопровождать меня, мисс Фокс? — спросил Блэк. В этот раз его голос звучал официально вежливо. Он действительно хотел, чтобы я пошла с ним, осознала я. «Как ты собираешься добраться туда, так, чтобы Ник за тобой не последовал?» — спросила я. «Уйду прямо сейчас», — сказал он, проверяя время на дорогих, с виду в военных часах. «Ну, возможно, через десять минут. Скоро? Сейчас?» — ошеломленно переспросила я. «Я думала ты сказал...» Он открыто и нетерпеливо вздохнул. Я бы предпочел провести перед этим некоторое наблюдение, объяснил он. Я не могу найти достаточно свежих фото, планировок инсталляций, чтобы понять, где он может расположиться. Мне нужно пройтись по местности. Я подумал, мы могли бы сделать это, пока музей все еще открыт. В рабочие часы имею в виду. Непрактично оставаться все это время внутри. Учитывая сведения, которые мои люди сообщили о самых эффективных способах обмануть их протоколы безопасности. Но мы можем пойти, осмотреться, затем поужинать где-нибудь, ожидая, пока моя команда закончит приготовление». Взглянув на мою руку с помолвочным кольцом, Блэк помедлил, прежде чем указать странно плавным жестом на само кольцо. «Ужин может оказаться долгим», — сказал он. Я пожала плечами. «Ена нет в городе». Ты удачно выбрал время, по крайней мере в этом отношении, хотя в последнее время его вечно нет в городе. Умолкнув, я осознала, что я говорю так, будто уже согласилась идти с ним. На протяжении долгого момента Блэк лишь смотрел на меня. Затем его глаза вновь опустились к кольцу, которое я носила. Мы могли бы заняться другими вещами, конечно, сказал он с осторожностью, чтобы скоротать время. Я с опаской посмотрела на него. «В смысле?» «Я полагаю, секс не обсуждается?» Спросил Блэк. Он прочистил горло, продолжая почти осторожно вежливым тоном. «Пока мы ждем. Ты, очевидно, в отношениях. Но я не знаю, какова договоренность между тобой и этим, Йеном, в этом плане». Я ошарашенно фыркнула. «Что?» «Я не хотел обидеть». Блэк встретил мой взгляд своими приковывающими внимание глазами. Его лицо оставалось вежливым, но ни капли не сожалеющим. «Это более приятный способ скоротать время, чем все остальное. И я хотел прояснить ситуацию. Я признаю, что сильнее реагирую на близость женщины своего вида, чем рассчитывал. Скорее всего, сильнее, чем ты осознаешь. Но тебе не нужно беспокоиться», — добавил он более резко. Возможно, отвечай на мое выражение лица. Я более чем в состоянии контролировать себя Мириам. Вздрогнув от того, что он назвал меня по имени, я продолжала пристально смотреть, разрываясь между желанием спросить, о чем, черт побери, он говорит, напомнить ему о том, на что я наткнулась сегодня днем, упомянуть, что он является ключевым подозреваемым в активном расследовании нескольких убийств и выдать спокойный безоговорочный отказ в сексе, пока я ничего такого не сделала и не усложнила ситуацию еще сильнее. В итоге я остановилась примерно на последнем. «Нет», — сказала я, и неверие просочилось в мой голос. «Категорически нет. Это определенно не на повестке дня, мистер Блэк. И да, я в отношениях, я помолвлена. И нет, это определенно не в порядке вещей между мной и Эном». «Категорически нет! Нет!» Он кивнул, как будто сохраняя невозмутимость. А потом он просто стоял там со спокойным выражением лица. Еще через несколько секунд до меня дошло, что он все еще ждал моего окончательного ответа. Не по поводу секса, по другому поводу. «Еда!» — выпалила я. «Я пойду. В галерею имею в виду. И по меньшей мере на ужин. Смотря что мы там найдем». «Но нет, никаких интрижек, мистер Блэк. Ужин, вот и все». Он ответил одним из своих кратких кивков. «Понял, — сказал Блэк. — Да, галерея и ужину. Еще не окончательное может быть по следующему взлому с проникновением. Категорическое нет любым интрижкам между нами. Я согласен на твои условия». От любого другого это прозвучало бы так, будто он надо мной насмехается. От Блэка это звучало скорее как неловкая попытка заверения, возможно, даже какого-то неформального контракта. Говоря это, он даже поднял руку в каком-то странном, примирительном жесте. Или, возможно, это был скорее жест общения, типа салютования у байскаутов, только менее официально, и он использовал все пальцы. Как только между нами вновь воцарилось молчание. Я задалась вопросом, какого чёрта я вытворяю. Я дала ему своё согласие, прежде чем позволила рациональной части своего мозга всё взвесить. Ник меня убьёт, ну или хотя бы арестует. Теперь он может даже найти для этого основания, хотя я ни за что не угадаю, какими будут обвинения, поскольку я официально снята с дела. А Блэк полностью добровольно пригласил меня в свой дом. «Конечно, если я буду сопровождать Блэка в почетном легионе сегодня ночью, у Ника точно будут основания для ареста. И как я вообще это объясню?» Я представила себе, как рассказываю Нику, что глубокой ночью вломилась в музей вместе с подозреваемым в убийстве, чтобы посмотреть, не появится ли там серийный убийца из другого измерения. Эта мысль заставила меня улыбнуться невольно. С другой стороны, возможно, в данный момент я даю своему черному юмору слишком много власти. Однако я знала, что какая-то часть меня попалась на крючок. В этом-то уж я могла себе признаться. Вспомнив, что Ник может уже знать, где именно я нахожусь, я почувствовала, как мое веселье гаснет. Он может в этот самый момент поджидать, пока я или Блэк выйдем из квартиры. Конце концов я пришла сюда с пониманием что блэк оставался под арестом ник послал бы кого-то следить за блэком в этом я была уверена. «Эй», — сказала я взглянув на блэкка когда они тебя выпустили ты случайно не заметил они определенно проследили за мной досюда, да блэк повернулся ко мне убирая наушник со стеклянного столика в карман длинного пальто я не видела как он его надел Я заметила, что он теперь был обут в ботинке. Я нахмурилась, услышав его слова. Я думала, ты не можешь меня читать. В привычном смысле не могу, но я все еще улавливаю отдельные вещи. То тут, то там. И ты не пытаешься скрыться от меня так, как раньше, в том полицейском участке. Он произнес это, как ни в чем не бывало. Я подумала об этом, затем отбросила возможные последствия таких мыслей, в своей голове. Вместо этого я попыталась определить происхождение его акцента. Иногда он почти напоминал азиатский. Блэк не выглядел азиатом, но в нем могли смешаться непонятно какие расы. «Он не поехал сам», — добавил Блэк, забрасывая в другой карман смартфон с широким экраном. «Танака», — пояснил он, — «теперь он, конечно, может сам быть там» но с участка за мной следовал кто-то другой. Вероятно, надеялись, что я не замечу след. Все еще существует высокая вероятность, что он не знает о твоем пребывании здесь, Мириам. Кого бы он ни послал, этот человек вряд ли высматривал тебя». Прежде чем я решила, что ответить, Блэк повернулся, направляясь в коридор справа от фойе. Я решила, что там находилась его спальня. Учитывая, что он исчез, и вновь вышел оттуда же, куда пошел, чтобы вытащить блондинку. Это воспоминание вызвало у меня слабую улыбку, затем более заметный румянец. «Я сейчас вернусь», — проинформировал меня Блэк, оборачиваясь через плечо. «Просто кое-что захвачу». Не замедляя шага, он снова заговорил через плечо. «И не беспокойся, мы можем выбраться через крышу. Твой детектив нас не увидит, даже если он там». «Крышу!» — пробормотала я. «Но, Блэк, уже ушел!» Я посмотрела наверх, как будто могла увидеть сквозь высокий потолок с деревянными балками. О чем он говорит? «У него там действительно вертолетная площадка?» «Это единственное, что имело смысл!» «Но он серьезно говорит, что собирается увести нас на вертолете просто для того, чтобы мы могли совершить преступление!» и остаться незамеченными полицией Сан-Франциско. Мне это вовсе не казалось неприметным. Но опять-таки, как говорится, богачи действительно из другого теста. Он действительно вывез меня на вертолете. Он еще и управлял этой проклятой штуковиной. Там были только я и он. И впервые за день я ощутила желание расспросить его об охранной компании, и военном прошлом. Пять сотрудников охраны в черной униформе ждали нас на крыше, когда мы поднялись туда по лестницам, проведя некоторое время в безупречных офисах охраны и расследований Блэка. По другую сторону медной двери я обнаружила, что офисы действительно образовывали некое подобие острова на сегменте этажа, не занятом резиденцией Блэка. В результате, в отличие от его апартаментов, Там не было окон. По крайней мере, я не видела ни одного. Наверное, это не ужасно для охранной компании, однако весьма излишне, учитывая, как трудно туда подняться. Стены из дымчатого стекла разделяли офисы внутри бизнес-отдела, так что агенты Блэка имели немного приватности. Я видела множество компьютеров, конечно же, а также несколько людей, которые, похоже, занимались исследованиями. Я также видела много людей, разговаривающих по телефону через гарнитуру. В целом на главном этаже я увидела, может, двенадцать работников, но подозревала, что намного больше людей, работавших на него, находилось где-то еще. Я мельком заметила несколько офисов без окон в задней части, а также несколько шкафов для хранения, вызвавших у меня интерес. Это не маленькая компания. Слишком большой... Она тоже не казалась, но определенно была крупнее, чем предполагало название. Достаточно крупной, чтобы я задалась вопросом, почему до сих пор ничего о них не слышала. Все его работники были вежливы, даже почтительны. Не только с Блэком, со мной тоже. Я заметила несколько любопытствующих взглядов, пока мы проходили мимо. От нескольких мужчин и женщин, окидывавших меня повторным взглядом блэк отвел меня в заднюю комнату перед тем как мы поднялись на крышу и я вскоре с удивлением осознала что он сделал это для того чтобы я переоделась конечно же когда я об этом подумала все казалось логичным мне действительно не стоило носить костюмы шпильки во время нашего проникновения вечером неважно каким бы хорошим камуфляжем этот наряд не послужил перед этим у него было много одежды разных размеров, женской и мужской. Это снова пробудило мой интерес к его бизнесу, но я не спрашивала. Блэк проинструктировал меня по поводу некоторых предметов одежды, включая бронежилет, ботинки и плечевую кобуру для пистолета. Когда я возразила что у меня нет лицензии на скрытое ношение оружия в калифорнии, да я и не могу легально пользоваться его пистолетами, Я ожидала услышать от Блэка, что это неважно, учитывая наши планы на вечер. Вместо этого Блэк сказал, что уже позаботился об этом. Я не имела ни малейшего понятия, что это значило. Блэк слабо улыбнулся. — Вот что тебя беспокоит, — сказал он. — Нелегальное владение и ношение огнестрельного оружия во время нашего спланированного взлома с проникновением? Я скрестил руки на груди. — Я теоретически могу объяснить последнее. — Можешь ли? — Просто прекрати уходить от вопроса, — сказала я, махнув на него рукой. — Я сделал тебя своим сотрудником, — сказал Блэк, протягивая мне классическую темную рубашку за ширму, за которой я примеряла одежду. Видимо, почувствовав мою реакцию на свои слова, он добавил... — На временной... И исключительно о консультационной основе, конечно же. По крайней мере, пока мы не обговорим детали для чего-то более постоянного. Выглянув из-за ширмы, я в изумлении уставилась на него. Опять, может, в двадцатый или тридцатый раз за день. Затем покачала головой, натягивая данную им рубашку на плечи и застегивая. Только закончив и уже надевая плечевую кобуру, я во второй раз выглянула из-за ширмы, выгнув бровь. «Черт!» — сказал Блэк, слабо улыбаясь. «Прекрати флиртовать со мной, док! Ты ужасно меня отвлекаешь!» Я вздрогнула, снова пряча голову за ширму. Я готова была поклясться, что слышала, как он снова улыбнулся. Когда я снова взглянула на него из-за ширмы с тщательно невозмутимым лицом, я увидела в его глазах ноль сожаления.